Глава 1. По возвращении всегда скапливается столько дел: обнять сына, погладить собаку, пожурить жену, пострелять её гостей, ничего не перепутать. Одиссей с Итаки. Получалось, что лично он, Лев Абаленский, ничего предосудительного не совершал. В ту памятную ночь он ушел от меня спокойный и счастливый, действительно намереваясь совершить размеренный подлунный променад и не более. Летние звезды в Астрахани висят низко и, кажется, тонко выкованными, скорее из белого золота, чем из северного серебра. Они столь чисты, что, подобно хрусталю, приглядевшись, можно через одну большую разглядеть тысячу маленьких. Их блистающая россыпь на Млечном пути не ощущается острой, она лишь щекочет басы и пятки ангелов. Мой друг так увлёкся, что почти не смотрел себе под ноги, и в результате за каким-то поворотом грудью врезался в группу нетрезвых хозяев. Это были обычные узбекские разнорабочие, гастролирующие без документов почти на всех строительных площадках нашей великой страны. работают за копейки, стараются как могут, по-русски говорят из рук вон плохо, да и пьяными бывают крайне редко. Но в этот раз были. Ах, шайтан! Злобно ощерились двое самых пострадавших, вылезая из придорожных кустов. Трое удержались на ногах. Ух, мужики, добродушно пожал плечами Лев. Ну, призадумался, виноват, с кем не бывает. Эз, идеся люди ходят, а? Карим, скажи. Иди, Карим. Карим, лай дот. Вы вместе со всеми выдохнул наш герой, когда понял, что шестой узбек от столкновения с ним рухнул в неплотно прикрытый канализационный люк. Он даже первым полез его вытаскивать, и помнится, был жутко поражён, что извлечённого, но дурно пахнущего обидалаги, оказалось безумно Знакомое лицо. «Бабудай, ага!» «Ага, конечно!» — втон откликнулся мокрый гастарбайтер, ни капли не коверкая русский язык. «Слушай, нигде от тебя покою нет. Раз собрались по-человечески выпить с друзьями, и нате вам!» «Поборник нравственных устоев приперся!» «А ведь за тобой еще с прошлого раза ящик пива числится!» Бабу-яга! Да, не верю своим глазам, возопил Абаленский, едва не бросаясь звяту на шею. Какими судьбами, старина? А как там дедушка Хаям, а хаджа, а Рабинович, а все наши? Да я тебе ни один ящик поставлю, только расскажи. Ах, отмахнулся тот, кого другие называли Каримом, и тоже дружески приобнял Льва. Что зря рассказывать буду? От слов больше ветра, чем дел. Сам иди посмотри. — Хм, а то очень скучно без тебя в Коканде, да и в Бухаре, и в Хорезме. Без тебя, Лёва Джан, такая скука! Пойдем, дорогой. Ай, вот тогда потомок древнего дворянского рода, бывший зампрокурора, отец семейства, верный муж и законопослушный российский гражданин впервые испытал удар звезды. В лоб. Или по лбу, но это скорее скользящее попадание. Ему досталось именно в лоб. Он хлопнулся навзничь, гулко ударившись затылком, и лишь на секунду зажмурив глаза от немыслимой боли, лев открыл их спустя вечность от бьющего в лицо восточного солнца. Далее был крик. Приводить его... в полной звуковой гамме нет смысла достаточно того, что разморённый полуденной жарой какант вздрогнул под перепуганным стражником встала на дыбы гнидая лошадь какая-то женщина в чедре уронила кувшин с головы уличные мальчишки испуганно прыснули по подворотням и даже мулла из ближайшей мечети точно запомнил час когда он услышал крик шайтана на чей хвост наехало колесо колесницы святого хаизра ибо человек так рать не может оболенский сел и протёр глаза он находился в самом центре небольшой утрамбованной площади судя по всему гончарного квартала незнакомого восточного города неподалёку высилась украшенная резным кирпичом мечеть На площади сновал народ, люди на мгновение сражённые львиным криком, вновь возвращались к своим делам. Хотя два наиболее любопытных бедняка всё же подошли поближе. Да защитит тебя Аллах почтеннейший чужеземец. Не ты ли издал этот ужасающий рёв, подобный рёву бесчестного иблиса, оплёвнутого верблюдом правоверного мусульманина? I'm not do you speak «Узбекистен!» — привычно начал наш герой, но вовремя опомнился. «Хотя нет. Какого фига?» «Я прекрасно говорю по-узбекским, мать вашу!» «Ой, видно, ты великий мудрец у чужезем, знающий разные языки и почитающий наших мам». А Боленскому услужливо помогли подняться. «Скажи, зачем ты сидел на земле? Зачем так кричал? У тебя большой горь, кто-то умер, да?» «Я сам». — В фигуральном смысле, — поправил Лев, видя, как вытянулись лица заботливых горожан. — Просто этот зараза джин, чтобы ему сдохнуть без опохмелки, забрал меня из моего мира и перенес в ваш. — А кто его просил, — спрашивается. — Это в прошлый раз я был головой об асфальт с налета ушибленной. Сразу кома, лазарет, пробирки, капельницы клизмы. Но я-то сейчас-то все помню. — Эй, ты... Долго стоял на солнце с непокрытой головой. После секундного замешательства угадал один. — Да нет же! — Вай! — Он сказал, да или нет, — удивился второй. К их экспрессивному разговору начали прислушиваться. Любопытный народ, отложив повседневные дела, спешил посмотреть на чудно одетого чажестранца, говорящего странные вещи. — Я имел в виду, что уже был здесь, ну, на Востоке. В частности в Багдаде. А это вроде другой горожишка. Это благословенный Какант, город ковров и пряностей. Да. Название подходящее. И запашок чувствуется. Ть, только не уверяйте меня, что корица пахнет сер водородом. Ну так вот. Меня в Багдад дедушка затащил с помощью джина. Он вообще любитель залить за воротник пиалку другую, кое-что покрепче, просто так вашу. Ну, дед, в смысле. Вот. Ну да, и звали его звали его Аллах Акбар. Ой, нет, нет, нет, нет. Э, Хвала Хаям. Нет. Вот ведь вертится на языке. Рак, краб, лобс лобстер, Хаям, во, ло опять не то. Ну, вроде Хаям Амар, тихо предположил кто-то. О, точно! Восторженно взревел Оберенский. Хаям Амар это мой якобы вот он дедушка Тот самый, который написал: "Нежным женским лицом, бы зелёной травой, буду я наслаждаться, пока душой, пил вино, пью вино, и, наверное, буду пить вино до минуты моей роковой". Ай-год. Он читает такие вещи вслух, и испуганно начал озираться народ. Воистину, кто бы посмел, кроме сумасшедшего? Да, ещё там был такой, Хаджан-Середин, Дамуло называется. Так мы с ним вообще к карифану не разли, кумыс. Э, а чё это все разом? Припухли?» Он не сразу обратил внимание, как быстро вокруг его величественной особы образовалось пустое пространство. Из-за спин простого народа показались длинные копья стражи, раздвигая толпу грудью коня, вперед выдвинулся крючконосый всадник в богатой одежде. «Кто произнес имя проклятого Аллахом и всеми честными мусульманами, возмутителя спокойствия и безбожника и проходимца Хаджина Средина, да и сохнут его внутренности, подобно листьям бесплодного карагача в засушливую пору?» «Это вы про Хаджуру, что ли?» — окончательно затягивая петли на своей же шее, уточнил Лев. «Ну, не такой уж он и гад, больше прикидывается». Шесть стражников с суровыми лицами в мгновение ока взяли незадачливого россиянина в кольцо. Несколько секунд, прикрыв глаза от жгучего стыда, Абаленский искренне поражался глубине собственной глупости. Таким беспросветным идиотом он не ощущал себя ещё никогда. После чего, низко опустив кудрявую голову, Бывшая гроза Багдада позволил с почётом сопроводить себя в сторону возвышающейся над низкими домишками голубой громады султанского дворца. То есть день не задался с самого начала. Кришка-носый всадник оказался главой каканских стражников и носил злучное имя Аслан-бей от достойного господина Шехамета. Главе багдадской стражи он отличался разве что более мелким ростом и нравом ярого служаки. Он происходил из богатой семьи, впитав вкус к использованию плеть еще с младенчества, так что печать порока давно отложила след на его холеном лице. Сам, как Кант, превосходил Багдад не столько размерами, сколько степенью куда большей угнетенности местных жителей. Если Селим ибн Гарун аль-Рашид, да сохранит Аллах память о нём, для благодарных потомков карал сурово только за воровство. О, султан Каканда был столь же суров во всём. Уже над подходом к его дворцу, побледневшим абаленскому, продемонстрировали вырытые в землю колья. На них по субботам сажали слушников, а у самых ворот В пыли сидели на корточках скованные железом люди. Они ждали скорого и праведного суда. Лев не был связан, но прекрасно понимал, что в одиночку он не управится с шестью опытными стражниками, а при первой же попытке прыгнуть в проулочек и сбежать, уверенно получит длинную стрелу в спину. На самое худшее это то, что у него неожиданно Жутко зачесались пальцы. Причём не от страха и не просто так. Он слишком хорошо помнил это покалывающее ощущение. Надо срочно что-нибудь украсть. Хоть что-нибудь. Но рядом была только стража, хотя почему бы нет?